Дверь кузницы широко распахнулась. Первым в проёме показалась квадратная фигура Фондинула. Он критически оглядел закопчённые потолки, инструменты на стенах, наковальню и горн. Затем вошёл, а за ним последовали Углук и хозяин кузни. Высокий, почти сорок ростом, широкоплечий вердиец. Он плохо знал Ярите, объясняться с ним приходилось при помощи знаков. Нет, ну разве это кузня? Это безобразие какое-то, выговаривал гном, покачивая головой. Он обернулся и, всплеснув руками, воскликнул: "О, где корова-то?" Вы где её оставили? Лодыри. Орки Вердиц переглянулись и поспешили во двор. Фундвинул шире открыл дверь и посторонился, когда два гиганта вкатывали орудия в кузню. "Значит, так", сказал гном, когда корову установили, а колёса подпёрли камнями. Оплатить тебе будут по копейку в день, понял кузнец кивнул, испуганно поглядывая то на орка, то на строгого гнома. Они были в новых, перешитых по особому гвардейских мундирах и выглядели очень внушительно. "Ну чего ты его убежаешь?" его милость сказал. "Дарили за неделю. Так чего жадничаешь?" Деньги-то не твои, козюнный, стал договаривать гному Углук. А за что платить-то? За что платить? возмущался тот. Вот за это, что ли, или за это? Он стал поочерёдно подхватывать кривые клещи, сбитые молотки и прожжённые рукавицы. Как ты тут работаешь? Как можно довести инструмент до такого состояния? Строго спросил Фундюну местного кузнеца. "Ялаша дадковат, ваша благородье", развёл тот руками. "Ох-хо-хо", вздохнул гном. Он подошёл к горну, проверил мехи и снова огляделся. Вот и изволь выполнять приказ начальства при таком скудном оборудовании. У тебя тарсиль есть? Что? Не понял кузнец. Ну, измерять, измертять. Фундину стал жестами показывать, что ему нужен измерительный инструмент. Наконец Вердиц понял. Проследовав в угол кузницы, он снял с полки кожаный шнурок с засечками через каждые полдюйма. И это всё поразилося Фундину, но понимая, что вопрос в здешних условиях лишний, направился к Рудю. Углук подошёл И тихо встал рядом, с интересом наблюдая за действиями напарника. Ага, сказал Фундину и поскрёб ногтем металлическую поверхность. "Кевотам?" спросил Углук, нависая над гномом. "Ну ты подай назад, громило. Ты мне весь свет закрываешь." Углук поспешно отошёл, а Фундину облокотился на деревянную колоду и сказал: Работа здесь точильная и сверлильная, точильная снаружи, а сверлильная внутри. Да тем же такую дыру сверлили? Удивился Углук. есть всякие способы, но здесь Фундину ладвёл взглядом голые стены сотворить такую же корову, как изволил назвать эту штуку его милость. Нет никакой возможности. И почему? инструментов нет я тот вазок ещё возле ливи наprimeтил а теперь даже знаю кто работу делал кто гном по имени боло он у меня всю работу перехватывает Обидно даже. Фундинул вздохнул. А если не сверлить? Ты же пуговички серебряные по иному делал, с песком чего-то мараковал. Я помню. Нет. Литийом здесь никак нельзя. Покачал головой гном, похлопавая по трубе широкой ладошкой. А почему нельзя? да потому что фундину не договорил и снова принялся обмерять корову искристен ногтем её поверхность а что зелёный брат можно и отлить форма простая песка тут завались вот Только чугуна мы не добудем, горн у него слабый, а нарочно печь ставить долго получится. А без чугуна нельзя? Без чугуна можно, если бронзой обойтись. Эй, мастер, У тебя олово и медь найдутся. И, видя, что его не понимают, Фундинул прошёлся по кузне и отыскал тигель со остатками олова. Олово есть? Ещё раз спросил он, указывая пальцем на тигель. Кузнец закивал, повторив медленно: "Есть олово". Ну поозывай. Как оказалось, запас олова и меди для составления бронзы у кузнеца имелся, но лишь на одну копию железной коровы. А Каспар Фрай заказал Фундинулых целых 3. Ладно, сначала одну отльём, если получится, за другую возьмёмся. принял решение Фундену. Эй, мастер, песок сеянный у тебя есть? Чего? Песок говариущий янный. Через 2 недели Фундену отлил первую бронзовую корову. К тому времени вернулись посланные в Капикса курьеры, которые тайно скупили там все запасы. веселух. В присутствии Каспара Фрая, графа де Шермона и активно участвовавшего в заряжании Губерта, новое орудие испытали в дюнах, и оказалось, что оно не хуже железной коровы мастера Бола. Каспар дал разрешение на отливку ещё двух орудий и подготовку новых шрапнелей. он планировал военную кампанию против тардзийцев